Глава 31. Начало технологического рывка. Для того, чтобы народы могли развиваться, расти, покрываться славой и успешно мыслить и работать, в основе их жизни должна лежать идея прогресса. Эмилио Костеляр. «В постели я провел две недели. Постоянно высокая температура не давала мне возможности нормально работать, поэтому я почти все это время проспал». При ранении в плечо кость все-таки оказалась задета и пришлось делать надрез, чтобы убрать мелкие осколки, мешающие нормально заживать ранее. В итоге, чтобы остановить распространение инфекции, врачи под руководством Склифосовского применили новый антибиотик, который удалось выделить из плесени. Опыты, уже проведенные на осужденных, показывали хорошую переносимость плохо очищенного антибиотика. Это позволило через четыре дня мне уже спокойно сидеть и даже понемногу начать работать. Температура практически спала, и мне стало значительно лучше. Первым делом я затребовал отчет о происходящем в стране. Оказалось, что моя речь на собрании Путиловского завода всколыхнула всю общественность. Общество разделилось на два лагеря, где большинство поддержало эту реформу. а меньшинство, представленное в основном крупным капиталом и промышленниками, выступало против этих нововведений, говоря, что подобная реформа разорит их. Напечатанная статья про меня и мои слова после покушения породила целую череду событий. Рабочие стали повально сдавать всех участников тайных обществ и собраний, а некоторые из них даже устраивали сумасуд, и приводили избитых революционеров в отделы жандармерии самостоятельно. А покушение на меня уже было полностью раскрыто. По решению военно-полевого суда еще пятеро соучастников были приговорены к высшей мере наказания, и три дня назад приговор был приведен в исполнение. Протестующих при этом не было, а многие при совершении казни в открытую поддерживали приговор. По всей стране удалось выявить около 10 тысяч участников тайных обществ, призывающих к свержению царской власти. Параллельно с этим в стране растет движение черносотенцев, которые выступают за самодержавие и за сохранение православных традиций. На этой волне Сергей Викторович стал успешно продвигать движение пионерии и октябрят в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Заказчиком моего убийства является глава подпольной организации, предположительно получающий деньги от Великобритании и скрывающийся в Швеции. На запрос о выдаче подозреваемого в организации Швеция ответила отказом. Пока идет дипломатическая переписка, но перспектива весьма туманная. Ознакомившись кратко с основными делами, я запросил на завтра организовать ряд встреч, и в первую очередь с врачами, получившими пенициллин. Родители навещали меня по нескольку раз в день, но старались со мной много не разговаривать, поэтому я долгое время находился в информационном вакууме. И теперь поток информации свалился на меня как снежный ком. На утро, едва я успел позавтракать у себя в комнате, ко мне в гостиную заявилась целая делегация врачей, которых я пригласил для беседы. С ними пришел и Виктор Сергеевич, который сел в стороне и не вмешивался в наш разговор, но внимательно слушал. Когда все расселись, я спросил, «Ну что, господа, рассказывайте о вашем успехе!» Мне отвечал Склифосовский. Нам с большим трудом удалось получить раствор, содержащий антибиотик, но количество его очень мало. Трудность заключается в очистке и выпаривании чистого Александриума. так как при нагревании вещество теряет свои свойства. Для промывки в Амран мы использовали водный раствор с большой концентрацией александриума, но для внутривенного использования этот вариант не подходит, да и накопить необходимую дозу даже для одного человека очень большая проблема. Попробуйте использовать вакуумный способ выпаривания, но при температуре минус 40 градусов, а для увеличения концентрации полезного вещества в плесени Проводите выращивание не на глюкозе, а на лактозе. Это позволит повысить производительность несколько раз. А новый метод выпаривания поможет избежать гибели активного вещества в растворе. Для растворения вещества попробуйте использовать ацетон и его производное. Ответил я и смотрел, как врачи быстро записывают мои слова, стараясь ничего не упустить. Но как мы создадим такую температуру в вакуумной установке – — спросил Склифосовский. — Спросите Менделеева. Он выделит вам необходимое количество жидкого азота. Только прежде изучите правила работы с опасным веществом, — сказал я. — Как обстоят дела с группами крови? — спросил я. — Мы уже научились определять и составить таблицу совместимости, только у нас пока нет добровольцев для изучения окончательного результата, — ответил Павлов. Подайте запрос Виктор Сергеевичу, и я уверен, вам выделят несколько приговоренных к смертной казни. На них и проверите все варианты. Ставить опыты на себе я запрещаю, а то знаю я вашу братью, — ответил я. Тут я выложил небольшую записку и сказал, — вот вам тема для размышлений и опытов. Кстати, она вам поможет для увеличения срока хранения полученного раствора Александриума. Это электрическая лампа из кварцевого стекла и ртути синего цвета и особым диапазоном излучения в синем спектре. Этот свет большой концентрации убивает микробов, но нужно быть осторожным. Он разрушает сетчатку глаза, и человек может ослепнуть. Попросите Дмитрия Ивановича и в этом вопросе помочь вам. У него хватает людей, пусть займет их делом. Почти готовый раствор для предотвращения дальнейшего загрязнения продуктами деятельности бактерий нужно обрабатывать светом таких ламп. Они убьют все микробы, и это позволит увеличить срок хранения до двух недель. И еще вот вам тема для еще одних исследований. Применение инвазивных процессов с растворами соли, глюкозы и других веществ, могущих улучшить состояние больного. «Вам удалось создать и применить прибор измерения давления у человека?» — спросил я. «Да, но мы еще накапливаем опыт и составляем таблицу для понимания, как это использовать в медицине», — ответил Павлов. «Ну, я вам решил немного в этом помочь. И вот вам небольшие пояснения и статистические данные, где описаны стандартные показатели давления от возраста и пола человека». а также влияние соли на повышение давления у пациентов. Еще вам, Дмитрий Иванович, должен был передать для изучения влияния на организм больных чистого кислорода. Я вам набросал некоторые моменты, которые помогут в применении этого вещества. Здесь же я нарисовал прибор искусственной вентиляции легких, которая поможет проводить операции более длительное время, а также особенности, на которые необходимо обратить внимание. Как дела обстоят? «С применением перекиси водорода?» – спросил я. «Уже запускаем первую промышленную установку. И, как вы и просили, называться она будет «Живая вода». Патент на применение и использование уже получен». «Но мне кажется, что цена на него немного завышена», – ответил Склифосовский. «Не переживайте. Цена эта будет для экспорта и свободной продажи. В больнице и медицинские учреждения нашей страны Данный препарат будет поступать бесплатно. Если у вас вопросов ко мне нет, то тогда совещание можно заканчивать. Прошу все силы сосредоточить на создании и изготовлении Александриума. Это очень важный проект. Ну и про создание второго антибиотика не забывайте. Александриум проще в изготовлении и поможет вам в будущем с разработкой следующего антибиотика. Отпустив светил медицинской науки, я пригласил к себе Костовича. изобретателя дирижабля «Россия». Когда он вошел с чертежами и уселся за стол, я попросил «Рассказывайте, Огнеслав Степанович, как продвигаются работы по созданию дирижабля? В каком состоянии он сейчас находится?» «Каркас дирижабля полностью собран. Четыре дня назад привезли ткани, мы начали обтягивать каркас. Я принял решение сделать несколько независимых гондул для предотвращения утечки всего водорода, в случае нарушения герметичности. В течение месяца планируется закончить с этим и провести первое испытание на герметичность. Исходя из этого, будет понятен дальнейший план работ. Но если все пройдет успешно, то с наступлением весны можно будет запланировать полноценные испытания, а пробное можно провести после Нового года. «Двигатель уже проверен и установлен. Отделка кабины закончена», — ответил он. «Хорошо». «А как у вас обстоят дела со строительством нового двигателя по моей схеме, который должен быть более компактным?» «Большая проблема в изготовлении деталей. Заказы размещены, но исполнители затягивают сроки», — ответил он. «Виктор Сергеевич, возьмите на свой контроль. Нам необходимы опытные образцы как можно быстрее. У нас уже начинает строиться завод, а прототипа еще нет. Надавите при необходимости». «Скажите, что данные работы стоят на особом контроле у наследника», — отдал я распоряжение, на что князь кивнул и записал свой блокнот. «А с двигателем для подводной лодки что?» «Вот я принес эскизы по тем параметрам, которые мне задали, и хотел показать их вам», — сказал он, выкладывая на стол свои чертежи. Рассмотрев внимательно конструкцию двигателя, я сказал, «Вы правильно поняли основные требования к двигателю». И его конструкция в основных параметрах правильная, но вы забыли основные моменты, как этот двигатель будет монтироваться, и не предусмотрели электрического привода или воздушного для его запуска. Вручную такую махину не провернуть, поэтому согласуйте габаритные размеры, необходимые для монтажа, чтобы все элементы без труда можно было пронести внутрь подводной лодки к месту их монтажа. «Заодно предусмотрите виброопоры. Можете использовать вот такую конструкцию», — сказал я, — «рисую опоры, предназначенные для снижения вибрации. Иначе в лодке все оглохнут от шума работающего двигателя. И рассмотрите вариант установки таких двигателей для канонерских лодок. Это позволит сделать их сразу универсальными. А в целом у вас неплохо выходит, но вы с бензиновыми двигателями не затягиваете». «Этот проект нужен нам как воздух, и он должен работать безупречно. Поэтому стройте сразу несколько двигателей и запускайте их для обкатки на разных режимах. Необходимо выяснить все их дефекты и устранить их до запуска в серийное производство», — сказал я, после чего мы с инженером расстались. «Виктор Сергеевич, организуйте нам чай и расскажите последние новости, что у нас творится за рубежом». Когда принесли чай со сдобными булочками и мы выпили по одной чашке, то князь, открыв папку, начал свой доклад. Цены на зерно в Европе выросли еще на 20%, и во многих странах правительство выразило свою обеспокоенность. Но все ждут, что после зимы цены вернутся обратно, так как рассчитывают на поставки из Аргентины, и они в принципе могут покрыть большую часть дефицита. Я предлагаю заказать у них часть урожая и поместить его в хранилище, Тем более, что если следующий год будет настолько же неудачным, то мы сможем компенсировать этим свои потери. Год-два зерно свободно полежит, и для хлеба оно подойдет, как и для корма скотиня. Да, я тоже хотел предложить такой вариант. Просчитайте логистику, чтобы минимизировать затраты. Какие еще новости? — спросил я, наливая новую чашку чая. — А вы просили заняться инженером-разработчиком-картечницы Максима, Так вот, он сейчас под видом матроса направляется в порт Санкт-Петербурга. Нам удалось сфабриковать против него дело по передаче технологии производства бездымного пороха Франции и Германии. Его арестовали, а наши агенты помогли ему сбежать и устроили на нужный корабль. Будем надеяться, что он согласится работать на нас. По данным наших шпионов, он имеет много разработок, которые могут быть востребованы нами. Через неделю он должен уже прибыть в Россию. Также сейчас идет переброска и обустройство новых нанятых агентов, которые селятся в Европе, а также вербовка окружения политиков и чиновников. Как вы и просили, в США отправлена группа лиц для проведения операций с деньгами и ценными бумагами. Они изображают переселенцев из Германии и Франции. Но вы так и не сказали, чем они будут заниматься». «Как у вас обстоят дела с монетчиками? задал я встречный вопрос. «Две группы, независимые друг от друга, сформированы и готовы приступить к работе. Они уже сделали опытные образцы валют всех основных партнеров. Пусть начинают массовое производство. Нам необходимо будет завалить рынки фальшивками сразу после Нового года», — сказал я. «Но тут нас прервала Мария Федоровна, пришедшая проведать меня и узнать, как мое самочувствие».